Просматривая корректурю книги «Иноха», мы еще больше изумлены сходством с писаниями Нового Завета. Так, притча об овце, спасенной добрым пастырем от наемных стражников и свирепых волков, совершенно явно заимствована евангелистом 4-го Евангелия из «Иноха». И таким образом открывается истинный смысл этого до сих пор таинственного места в притче Иоанна. «Все, кто приходили до меня, были ворами и грабителями», изречение, в котором мы ныне усматриваем явный намек на аллегорических пастухов «Иноха». Результаты исследований двух историков противоречат друг другу, и, следовательно, один из них не прав. Но кто? Один выдвигает собственное, очень решительное предположение о лживости и коварстве всех древних и античных героев, чтобы подогнать мифологию всего человечества под исключительность и божественность своего героя. Второй честно признается в том, что, оказывается, многое в писании о жизни Христа заимствовано из другого, очень древнего документа – книги Еноха. Следуя методу маркиза де Мервиля, можно было бы поправить архиепископа, сказав, что Инох тоже родился и написал свою книгу в соответствии с точно разработанным планом дьявола. Только тогда непонятно, почему дьявол всё время оказывается сообразительный, предусмотрительный и бог. Неужели божество должно быть таким недатёпым? Книга Иноха входит в разряд книг о покрыфах, которые в богословии не могут считаться абсолютно достоверными, хотя слово "покрыф" означает несомнительный, а происходит от "крипта" прятать. Это нечто тайное, не для общего употребления. Книги, которыми пользовались жрецы тайных школ и тайных обществ, в тех местах, где нужно было скрывать свою ученость от священнослужителей массовых культов и их фанатичных последователей. Такими книгами были и Евангелия-апокрифы, которые, хотя и описывали жизнь Христа, но были отвержены Церковью. Так же, как в Коране, посвященном, дается общее имя Идрис, так же, как и у гиптян, имя тот было именем не личным, а общим для собрания династии жрецов, Также и собирательное имя Енох означало «наставник», посвящающий на языке евреев. В переводе с греческого «енухион» это «внутреннее око» и «ясновидец», то есть адепт тайной мудрости. Книга Еноха была одним из символических писаний, относившихся к сокровенной литературе, подобно каббалистической книге чисел халдеев, Захару евреев и книгам Гермеса египтян. Всех вместе посвящённых всех народов тоже можно объединить под таким же общим именем, как, например, змии, драконы или учителя мудрости. Более современным собирательным термином могло бы быть учёные, но сейчас это звучит нелепо, поскольку мы уже привыкли, что наш учёный-создатель какой-нибудь сверхбомбы, подчиняясь только своему начальству, не обязан быть человеком духовным, мудрым и отвечать за свои действия перед совестью и перед всем человечеством. В древности мы видим совсем другое отношение к знанию. Оно доверялось только тому, кто был этого достоин, и притом не интеллектуально, а нравственно. Часто местные собирательные и личные имена богов, посвященных, переходили вместе с наукой от одного народа к другому, создавая совпадения в мифологическом символизме, как, например, имя Геркулес. Римляне звали его Геркулесом, греки Гераклом. К грекам он пришел, в кавычках, заодно со своими подвигами из Египта, а в Египет еще раньше перекочевал из Индии. Деодор Сицилийский, древнегреческий историк, писал о нем. Геркулес родился среди индейцев, и, подобно грекам, они наделяли его палицей и львинной шкурой. Геродот, рассуждая об исторических корнях Геркулеса, сообщает, «О греческом Геркулесе я нигде в Египте не мог добыть каких-либо сведений». Египет никогда не заимствовал этого имени у греков. Геркулес, как они жрецы Египта утверждают, является одним из 12 великих богов.